Вторник, 5 мая 1925 года. До местоположения третьего лагеря мы добираемся около полудня, и когда выходим из леса ледяных пирамид в корыте ниже ледника, и перед нами впервые открывается вид на северное седло позади ледника и выше его, у меня невольно вырывается. «Боже, какое жуткое место!» Ещё более мрачным его делает пирамиды из камней поблизости от громадной стены из снега и льда, ведущей к северному седлу, памятник семи носильщикам, погибшим под лавиной в двадцать втором году. Семь пустых кислородных баллонов, сложенных около каменной пирамиды, придают ей особенно трогательный вид». Конечно, я не могу знать, что со временем третий лагерь станет для всех нас источником менее разреженного воздуха и убежищем от невероятных испытаний. Но теперь он сам стал суровым испытанием для моей выносливости. Первыми переход из второго в третий лагерь совершаем мы с Жан-Клодом. Мы идем в связках с нашими тиграми потрое Лакра-Ишей и Нор-Бучедис Жека, Ангчири и бабурита со мной. Наша группа останавливается немного поодаль от лагеря. Это место, как всегда, отмечено разнообразными шестами, обрывками брезента, разорванными и засыпанными снегом старыми палатками и другим мусором, оставленным предыдущими экспедициями. И смотрим вперед, на тысячефутовую стену из льда и снега, ведущую к северному седлу» которая соединяет северные гребени Вереста с южными гребнями Чангзе. Само слово «седло» предполагает понижение, но это самое высокое горное седло, какое мне приходилось видеть. Обессиленные шерпы сидят на камнях и тяжело дышат, а мы с ЖК смотрим в бинокль на гигантскую стену из снега и льда, вздымающуюся позади третьего лагеря. Я радуюсь, что рядом со мной только Жан-Клод и шерпы. Реджи сегодня во втором лагере руководит второй группой шерпов, которые должны доставить грузы сюда, в третий лагерь. По маршруту, через ледник, отмечено мужика бамбуковыми вешками. Дикон вместе с третьей группой тигров совершает челночные рейды от базового лагеря к лагерям 1 и 2. «Дымоход Мэлори исчез» говорит Жан-Клод и протягивает мне маленький полевой бинокль. Год назад Мэлори преодолел последние 200 футов стены, поднявшись в свободном стиле по ледяному камину до северного седла. И именно в этой трещине в вертикальной стене льда спустили самодельную лестницу из веревок и деревянных планок, изготовленную Сэнди Ирвином, ту самую, которой, как нам лгал Зигль, пользовались его спутники. По этой лестнице, несмотря на ее неважное состояние, также поднимались Реджи и Пасанг в августе прошлого года. Лестница позволила многочисленным носильщикам огромной прошлогодней экспедиции подняться на северное седло без необходимости вырубать для них ступени. Теперь и сам ледяной камин, и лестницы исчезли, затертые в складках постоянно перемещающейся ледяной стены и всего ледника. Последние двести футов до карниза на северном седле, где ставили палатки обе предыдущей экспедиции, снова представляли собой сплошную вертикальную поверхность скользкого льда. Более восьмисот метров снега и льда, ниже ее, выглядели не менее устрашающе. «Снежные поля подступили к самой ледяной стене», говорю я между двумя судорожными вдохами. Этот непростой участок между вторым и третьим лагерями мы преодолевали без кислорода. Последний участок без кислородных масок, если Дикон не отступит от первоначального плана. Я понимаю, почему наши тигры-шерпы едва не падают от усталости. Они сидят, привалившись к своим рюкзакам, не в силах сбросить со спины тридцати или сорока фунтовую поклажу». Жан-Клод снимает очки и, прищурившись, разглядывает ледяную стену. — Не заработай снежную слепоту, — предупреждаю я. Он качает головой, но продолжает разглядывать тысячефутовую стену из снега и льда, сощурившись и прикрывая глаза рукой. — Там больше свежего снега, чем на леднике, — наконец говорит он и надевает очки. — Наверное, так же плохо, как... Жека умолкает, но я прекрасно знаю, о чем он думает, и могу закончить его мысль. Наверное, так же плохо, как в двадцать втором году, когда лавина убила семерых шерпов. Точно ничего сказать нельзя, пока в третий лагерь не поднимется Дикон. Но я предполагаю худшее. Давай поднимем наших друзей, пока мы сами не легли рядом и не заснули последним сном. Жан-Клод поворачивается и начинает убеждать четырех выбившихся из сил шерпов подняться на ноги. Они сгибаются под тяжестью груза. «Осталось всего несколько сотен ярдов, и оттуда дорога ведет под уклон», — говорит он им на английском, зная, что его шерпа Норбу и мой Бабу переведут остальным двум. «Мы выходим из леса громадных ледяных пирамид у основания ледника». «И бредем к Марене. Сегодня у нас на ногах кошки, с десятью зубьями у Шерпов и двенадцатью зубьями у нас ЖК, и мы не снимаем их даже перед камнями Марены. Я указываю на открытую площадку, впереди нас, футах в двухстах, не доходя лагеря. Должно быть примерно здесь. Год назад Ками Чиринг столкнулся с Бруно Зиглем. Жан-Клод лишь кивает в ответ, и я вижу, что он очень устал». Три мили подъема между базовым лагерем на Ронгбуке и первым лагерем – это переход через поперечные ложи морен по полям из тонкого льда между сотнями ледяных пирамид Кальгаспор. Три мили между первым и вторым лагерем представляют собой чередование морена-ледника, но большая часть пути пролегает вдоль корыта, между ледяными пирамидами на дне долины. Однако почти все пять миль между вторым и третьим лагерями у основания стены — это еще более крутой ледник. И этот ледник прорезают сотни трещин, присыпанных свежим снегом. Два дня я шел за ЖК, который прокладывал путь между этими невидимыми трещинами, оставляя за собой след в глубоком снегу. Большую часть времени Жан-Клод прокладывал тропу по колено или по пояс в снегу и отмечая дорогу вешками, а на крутых участках и веревочными перилами. Оба дня были солнечными, и через мои очки снежные поля ледника кажутся просто лабиринтом из застрог или снежных дюн, отбрасывающих повсюду голубые тени. Некоторые из этих голубых теней на самом деле тени, но многие расселены под тонким слоем снега, в который можно провалиться, а затем пролететь несколько сотен футов в самую толщу ледника. Жан-Клод каким-то образом распознает, где какая тень. Между вторым и третьим лагерями нам дважды приходится переправляться через расселены в леднике, слишком длинные, чтобы их можно было обойти. В первый раз вчера. ЖК в конце концов удалось найти снежный мост, который должен был выдержать наш вес. Жан-Клод прошел по нему первым, а я его страховал, глубоко вонзив ледоруб в лед. Затем мы натянули на уровне пояса две прочные веревки с жумарами, которые при помощи карабинов пристегивались к новым обвязкам шарпов. На второй расселении снежных мостиков не оказалось, а попытка обойти ее с той или другой стороны завела нас в бесконечные поля других, засыпанных снегом трещин. В конечном итоге я соорудил страховку, одновременно меня страховали шерпы, с дополнительным ледорубом на краю расселены, чтобы веревка не прорезала снег. Жан-Клод с помощью двух новых коротких ледорубов и кошек с двенадцатью зубьями спустился на шестьдесят или семьдесят футов в устрашающую расселину, пока не добрался до места, где ледяные стены сближались, и он мог сделать один широкий, для человека небольшого роста, шаг и вогнать правый ледоруб и передние зубья правой кошки в противоположную стену. Затем перекинул левую руку и левую ногу через расширяющуюся пропасть, дно которой терялось в полной темноте, ударил обоими передними зубьями в голубую стену льда и начал карабкаться вверх, по очереди вгоняя ледорубы в стену, один над другим. Когда ЖК выбрался наружу и встал на краю расселины, я бросил ему моток прочной веревки а затем два длинных ледоруба, которыми он закрепил веревки. После этого с помощью двух ледорубов и нескольких длинных ледобуров я закрепил концы веревок на нашей стороне расселины. На ЖК была одна из новых альпинистских обвязок, которые мы еще не испытывали в горах, и теперь он пристегнул карабин обвязки к жумару, перекинул ботинки с кошками через веревку и, перебирая руками, спиной к нам переместился по веревке на другую сторону бездонной расселены словно ребенок на детской площадке. «Шерпы так не смогут с грузом за спиной», — выдохнул я, когда он отстегнул карабины и отошел от опасного края. Жан-Клод покачал головой. Он вел нашу группу, переправлялся через расселину, Отдышаться не мог я. Наши славные парни оставят свой груз тут, и мы вернемся во второй лагерь. Наверное, девять носильщиков Реджи уже принесли во второй лагерь лестницы. Мы свяжем две десятифутовые лестницы, натянем веревочные перила, как на снежном мостике, и уаля «Вуаля!» — без особого одушевления повторил я. Это был долгий, трудный и опасный подъем по леднику, но мы преодолели меньше двух третьей пути в почти пять миль до третьего лагеря, а теперь придется возвращаться во второй лагерь за лестницей и веревками. Наши шерпы улыбались. Они весь день тащили тяжелые рюкзаки и теперь были рады сбросить с себя груз и спуститься по отмеченному вешками леднику. Дикон предупреждал нас, что все планы и расчеты предыдущих экспедиций, в том числе прошлогодней экспедиции Мэллори, шли прахом. Грузы то и дело приходилось бросать на всем одиннадцатимильном пути через корыто к третьему лагерю и северному седлу. «Все военное планирование мира», — сказал он, — «не в силах преодолеть неизбежный хаос из трещин и невероятной человеческой усталости». «Все равно нам нужны еще вешки», — сказал Жан-Клод. «Это правда. Расселен так много, что проложенный по леднику маршрут совсем не похож на прямую линию длиной 3,5 мили, которые мы преодолели. Мы недооценили количество бамбуковых вешек, которые потребуются для точного обозначения пути для носильщиков, особенно если начнется метель». Но после полудня этого вторника, пятого мая, мы благополучно доставили поклажу в третий лагерь. Переправа через пятнадцатифутовую бездонную расселину по связанным деревянным лестницам с перилами из двух веревок на уровне пояса и с кошками на ботинках — такое мне совсем не хотелось повторять, хотя я и знал, что придется и не раз. Мы поставили нашу с ЖК маленькую палатку МИДа и полусферическую большую палатку Реджи, ожидая запланированного появления людей и грозов. Сегодня в ней могли спать четверо шерпов. Мы планируем провести эту ночь здесь, ожидая вторую команду с Реджи и девятью шерпами с грузом, которые должны прибыть к полудню завтрашнего дня, а затем мы будем ждать дальше и акклиматизироваться в третьем лагере, пока еще через день, в четверг 7 мая, не прибудет Дикон с третьей группой шерпов. И только потом, согласно плану, и еще через день акклиматизации кто-то из нас попытается подняться по тысячефутовому склону и стене на северное седло. В основном, думаю я, потому, что Дикон не хочет, чтобы кто-то поднялся на северное седло в его отсутствие, Вероятно, он желает сделать это сам. Жуткая головная боль обрушивается на меня во вторник вечером, еще до наступления темноты. Голова у меня болела с тех пор, как мы достигли базового лагеря, далеко внизу. Но теперь у меня такое чувство, что в череп мне на протяжении тридцати секунд вкручивают ледобур». Перед глазами у меня все плывет, появляются черные точки, и поле зрения сужается до туннеля. У меня никогда в жизни не было мигрений. Насколько я помню, только два или три раза довольно сильно болела голова, но ощущения просто ужасные. Не дав себе труда надеть пуховые штаны или куртку или натянуть перчатки с варежками, я на четвереньках выползаю из хлопающей палатки, отгребаю от того места, где мы поставили большую палатку, и меня рвет за ближайшим камнем. Головная боль вызывает новые спазмы даже после того, как мой желудок уже пуст. Через несколько секунд руки у меня начинают замерзать. «С трудом, словно издалека». Я осознаю, что ветер усилился настолько, что маленькая палатка МИДа, в которой сидели на корточках мыс ЖК, хлопает и гремит, как белье, вывешенное сушиться во время урагана. Я думал, что этот звук был только в моей пульсирующей болью голове. Во-вторых, ветер принес с собой жуткий холод и такую сильную метель, что я почти не вижу большую палатку в восьми футах от меня». В-третьих и в-последних Жан-Клод надел пуховую куртку Финча, высунулся из клапана нашей палатки и кричит, чтобы я возвращался. — Не выходи наружу, Джейк, ради всего святого! — кричит он. — Потом мы выльем таз. Если останешься там еще на минуту, потом целый месяц будешь лечить обморожение! «Я почти не слышу его заревом ветра и хлопками брезента. Если б моя голова не пульсировала болью, а внутренности не выворачивала наизнанку, я бы посчитал это предложение забавным. Но теперь мне не до веселья. У меня нет сил даже для того, чтобы заползти в нашу сотрясаемую ветром палатку». Я больше не вижу большую палатку Реджи с четырьмя шерпами, сгрудившимися в ней всего в восьми или девяти футах от меня, но слышу, как ее брезент борется с ветром. Между двумя палатками ощущение такое, что идет перестрелка между двумя пехотными батальонами. Затем я оказываюсь внутри, и жека растирает мои замерзшие руки и помогает мне забраться в спальный мешок». Мои зубы стучат так сильно, что я не могу говорить, но через минуту мне удается произнести. «Я умираю, а мы еще даже не на этой проглятой горе!» Жан-Клод начинает смеяться. «Не думаю, что ты умираешь, манами!» У тебя приличный приступ высотной болезни, которая не обошла и меня. Я качаю головой, пытаюсь говорить, терплю неудачу, но затем с трудом выдавливаю из себя одно слово. а Отек. Я буду не первым человеком, который умер от отека легких или мозга на подступах к горе при попытке покорить Эверест. Не могу представить, что еще может вызвать такую сильную головную боль и тошноту. Жека сразу становится серьезным, достает из рюкзака электрический фонарик и несколько раз проводит лучом у меня перед глазами. «Пожалуй, нет», — наконец произносит он. «Думаю, это высотная болезнь, Джейк, в сочетании с сильнейшим солнечным ожогом, который ты получил в корыте и на леднике». А мы вольем в тебя немного супа и чая, а там посмотрим. Вот только разогреть суп мы не можем. Примус мы принесли большой, чтобы готовить на шестерых. Просто отказывается зажигаться. «Мерда!» — шепчет Жан-Клод. «Потерпи несколько минут, друг мой». Он начинает ловко разбирать сложный механизм, продувая крошечные клапаны, проверяя маленькие детали и светя фонариком в узкие трубочки, как мой отец проверял дуло ружья после чистки. Наконец объявляет «все детали на месте и выглядят исправными», и собирает примус с такой скоростью, которой позавидовал бы морской пехотинец, собирающий свою винтовку в полевых условиях. Но проклятая штуковина все равно не зажигается. «Плохое горючее», — говорит мне тяжело. Я свернулся калачиком в спальном мешке, и мой голос приглушен складками грубой ткани и пуха. От наблюдения за тем, как на жутком холоде Жан-Клод голыми руками делает такую тонкую работу, головная боль усиливается. Мне очень не хочется снова выползать наружу, если позывы к рвоте станут нестерпимыми. Но пока я лежу абсолютно неподвижно, подчиняясь волнам головной боли и спазмов в желудке, словно маленькая шлюпка в штормовом море. «Мы выпили почти всю воду из бутылок и фляжек во время долгого перехода из второго лагеря», — говорит Жан-Клод. «Можно продержаться много дней без пищи, но если мы не сможем растапливать снег для чая и питьевой воды, то у нас будут серьёзные неприятности. Застрянем мы тут на несколько дней». Он натягивает верхний слой одежды. «Что значит «застрянем на несколько дней»?» — с трудом выдавливаю я в покрытый инием клапан своего спальника. Реджи со своими носильщиками будет здесь завтра к полудню, а Дикон и его шерпы — до наступления темноты. Завтра в это же время тут будет настоящее столпотворение. Еды, горючего и примусов хватит на целую армию. В эту секунду порыв ветра со скоростью не меньше ста миль в час обрушивается на северную сторону палатки, прорывается под брезентовый пол и силится поднять нас в воздух и унести, но Жан-Клод бросается на пол, раскинув руки и ноги в стороны. Примерно полсекунды сохраняется неустойчивое равновесие. И непонятно, взлетим мы или нет, но затем палатка с размаху опускается на место, а её стенки начинают хлопать и трещать, издавая звук, похожий на ружейные залпы. Наверное, порвались несколько старательно завязанных креплений или вырвались колышки. А может, просто ветер сдул камни весом в полтонны, к которым мы для надёжности привязали растяжки. «Боюсь, завтра они не придут», — Жан-Клод говорит громко, перекрикивая звук ружейной пальбы. И до их появления мы должны найти способ растопить снег для чая и питьевой воды. А еще нам нужно проверить, как там шерпы в соседней палатке. Снаружи кажется, что полусферическая большая палатка Реджи лучше выдерживает ветер, чем двускатная палатка Уимпера. Но когда мы попадаем внутрь, то видим, что дела у четверых шерпов, делящих большую палатку, неважные. Мы с Жан-Клодом захватили с собой несколько банок замерзших консервов и притащили неисправный примус в слабой надежде, что кто-то из шерпов сумеет его починить. Снег врывается в палатку вслед за нами, и мы поспешно зашнуровываем клапан». Палатка освещена единственной свечой, короткой и толстой, которую индусы используют в религиозных обрядах. Свеча изготовлена из топлёного масла, и запах от неё усиливает мою слегка утившую тошноту. У четырёх шерпов жалкий вид. Бабурита, норбучеди, ангчири, лакра и ешей грудой мокрых пуховиков финча сбились в центре палатки. Двое наполовину скрыты пуховыми спальными мешками, тоже влажными а у двух других даже нет спальников. В палатке ни снаряжения, ни еды из их рюкзаков, ни даже запасных одеял, а все четверо, которых мы считали достойными звания тигров, смотрят на нас растерянными взглядами, словно на своих спасителей. «Где еще два спальных мешка?» — спрашивает ЖК. лакра оставил часть груза во втором лагере», — отвечает Чедди, стуча зубами наши с ним спальные мешки и дополнительный пол для палатки случайно сахиб мергда вырывается у жан клода спальные мешки были самыми легкими в вашей поклаже вода у вас есть нет сахиб говорит мой персональный шерпа бабурита мы выпили всю воду из бутылок по дороге в этот лагерь мы думали что вы уже растопили для нас немного воды Жека ставит упрямый примус в центр нашего тесного круга и объясняет, в чем проблема. Бабу и Норбу переводят для ангачири и лакры и шеи. «Где еда?» — спрашивает Жан-Клод. «Суп и консервы». «Мы не смогли добраться до рюкзаков», — говорит Норбу. «Слишком глубокий снег». «Глупости!» — рявкает Жан-Клод. «Мы оставили груз в нескольких ярдах отсюда, всего пару часов назад. Нужно выйти наружу, принести еду и рюкзаки и посмотреть, что нам может пригодиться. Кстати, там случайно нет второго примуса?» «Нет», — в голосе бабу проступает отчаяние. «Но я нес много банок с горючим для примуса». Жан-Клод качает головой. «Я бы последовал его примеру, но у меня сильно болит голова». Маленькие банки с керосином бесполезны, если мы не починим примус. «Надевайте перчатки, рукавицы и ветровки Шеклтон», — командует ЖК. «При таком снеге и в такой темноте мы там ничего не найдем, и поэтому нужно принести сюда рюкзаки и тюки с грузом». Снаружи действительно быстро темнеет, а метель ограничивает поле зрения двумя ярдами. Я размышляю, не следует ли нам действовать в связке, но тут сквозь завывание ветра слышится голос Жан-Клода, который кричит, чтобы бабу и Анг держались друг за друга и за меня, а Норбу и Лакра не выпускали из виду друг друга и его. Мы ощупью бредем к тому месту, где, как нам кажется, шерпы оставили поклажу. Наши с ЖК рюкзаки и тюки с грузом лежат у входа в нашу палатку, прижатые большими камнями. Разумеется, они пустые, поскольку кроме небольшого запаса продуктов мы несли две тяжелые палатки, распорки и шесты для них, а также неисправный примус. Теперь наша жизнь зависит от того, что мы найдем в поклаже шерпов. Третий лагерь считался защищенным по сравнению с четвертым лагерем на Северном Седле, не говоря уже о лагерях на Северном и Северо-Восточном хребте выше по склону. Но ветер, дующий с тысячи футовой стены из снега и льда, настолько силен, что буквально сбивает меня с ног. Бабу Рита и Ангчири падают снег рядом со мной. Я ползаю на четвереньках, пытаясь нащупать их рюкзаки и тюки с поклажей среди сугробов, занесенных снегом камней и растущих снежных наносов у стенок палаток. «Нашел!» — голос ЖК едва слышен но мы вместе с двумя шерпами ползем на звук. Каждый хватает часть груза, уже покрытого десятидюймовым слоем свежего снега, и тащит к большой палатке. Но где же большая палатка? К счастью, Лакро Ешей не потушил свечу из топленого масла, которую шерпы поставили на полу. Хотя глупо оставлять ее без присмотра в брезентовой палатке, где может легко возникнуть пожар. И мы со стонами и проклятиями ползём на крошечный огонёк. Внутри, под ветром и снегом разгрузить рюкзаки и тюки с поклажей просто невозможно. Царит настоящий хаос. В палатку попало довольно много снега, и наши пуховые куртки и штаны шерпы не надевали дополнительные штаны, подбитые пухом, которыми мы их снабдили а также два расстеленных на полу спальных мешка покрыты белым слоем, который скоро растает от тепла наших тел. Чем сильнее намокает гусиный пух, тем меньше он действует и в конце концов греет не лучше, чем холодная и мокрая фланель. Борясь с головокружением и тошнотой, я сворачиваюсь калачиком в самом сухом месте палатки. Меня трясет, и с каждым движением головная боль только усиливается. Резкий запах керосина тоже не идет мне на пользу. Жан-Клод проверяет содержимое рюкзаков и тюков, еще несколько замерзших консервных банок и герметичные пакеты того, что в ВМС Великобритании с начала XIX века называли переносным супом. Но воды нет. И еще пять жестянок с керосином для примуса. Теперь у нас достаточно керосина, чтобы взорвать немецкий дот или прожечь дыру в ледяной стене северного седла, но чертов примус не в состоянии его зажечь. Жка очищает место в центре палатки и расстилает свою запасную шерстяную рубашку, так что получается рабочее место. Из своего рюкзака он достает фонарик, свет которого прибавляется к слабеющему голубоватому мерцанию крошечной лампы со свечой из топленого масла. Потом он снова устанавливает примус. У нас два больших котелка для кипячения воды, и у каждого есть собственная жестяная кружка. ЖК убеждается в том, что емкость для горючего на две трети заполнена свежим керосином, как и положено по инструкции зажигает спирт в крошечной ёмкости под горелками, нагнетает давление и снова пытается поджечь горелки. Безрезультатно. ЖК раздражается с такими цветистыми ругательствами, что я понимаю лишь одно непристойное выражение из двадцати. Потом снова начинает разбирать проклятую железяку, стараясь не расплескать керосин и остатки спирта. «Как он может...» «Не работать!» — я лежу в позе эмбриона, и говорить мне мешает пульсирующая в голове боль. «Я не знаю!» — отвечает Жан-Клод сквозь стиснутые зубы. Ветер с такой силой ударяет в стенку большой палатки, что мы вчетвером хватаемся за деревянные ребра купола, пытаясь удержать палатку собственным весом и иссекающей силой мышц. Когда мы были снаружи, ЖК вывесил свои защищенные стальной трубкой приборы, и теперь шепотом сообщает мне результаты измерений. Давление, пугающе низкое, и продолжает падать, а температура после захода солнца опустилась до минус 38 градусов по Фаренгейту. Для измерения скорости ветра в этой защищенной зоне у подножия северного седла у нас есть только собственное тело, палатки и страхи, Но этот ветер явно достигает ураганной силы. Скорость некоторых порывов не меньше ста миль в час. Я заставляю себя сесть и посмотреть на латунные детали разобранного примуса, слабо поблескивающие в неярком свете фонарика и одной почти погасшей масляной свечи. На свете не существует устройства, более надежно защищенного от дурака — чем шведские «Примус» одноименные фирмы, думаю я. Дикон приобрел в основном новые модели двадцать пятого года, но за исключением некоторых усовершенствований для использования на больших высотах, часть этих доработок предложил некто Джордж Финч. Они практически не отличались от предыдущих моделей печек, выпускавшихся с 1892 года. Мы использовали наши примусы для приготовления пищи на всем маршруте через Секим и Тибет, и все печки работали. ЖК снова подносит горелку к свету, желая убедиться, что она не засорилась, а я машинально перебираю остальные детали. Маленькое, простое устройство. Это модель 210 со стационарными ножками, год выпуска 1925-й. Процедура розжига такая же, как и у остальных примусов, которыми я столько лет пользовался в походах и в экспедициях в горы. Они всегда работали на любой высоте, на которую я забирался. Сначала нужно при помощи встроенного в резервуар для топлива насоса создать давление в этом резервуаре. При этом керосин поднимается по трубкам от резервуара к горелкам. Чтобы предварительно нагреть трубки горелок, необходимо зажечь небольшое количество метилового спирта в специальной чашечке, через которую проходит трубка горелки. Все это мы десятки раз проделывали сегодня днем, и теперь, когда наступил вечер, бесполезно. Когда трубка горелки нагревается до нужной температуры, через центральную форсунку в горелку поступают мелкие, почти невидимые капельки горячего топлива. Когда керосиновый пар смешивается с воздухом, даже разреженным воздухом Эвереста, простой и прочный маленький пламя-гаситель примуса образует из этого газа кольцо. На самом деле в голубом кольце пламени примуса горит не керосин, а смесь воздуха с газом, образующимся из паров керосина. Шум, издаваемый круговой горелкой, всегда был довольно сильным, поэтому альпинисты и туристы прозвали примусы ревунами. Но немного найдется на свете звуков, таких же приятных для слуха усталого альпиниста, как рев примуса, на котором растапливается снег для чая, греется суп или жаркое, и который обычно согревает холодную палатку, примостившуюся высоко в горах на снегу или скале. А теперь — ничего. «Мы можем заварить чай или даже сварить суп на маленькой спиртовой горелке, — предлагаю я, — или разогреть сардины. Маленькие спиртовые горелки предназначены для высокогорных лагерей, в основном, чтобы сделать горячий чай но их используют в качестве запасных в любом лагере. «Ни в одном из тюков не было спиртовой горелки», — говорит Жан-Клод. «Мы обмениваемся виноватыми взглядами, и я понимаю, что нам обоим стыдно, что мы так плохо подготовили груз, шерпов и самих себя в нашем первом настоящем походе к горе». «Значит, остается примус» заключаю я. Я тупо верчу в руках латунный резервуар, но не нахожу ни отверстий, ни трещин. Поскольку поврежденный резервуар должен протекать, в моих действиях нет никакого смысла. Словно загипнотизированный, я считаю языки, на которых сделана надпись на боку примуса. После окончания войны прошло только восемь лет, а эта шведская компания... Hearth Company, Стокгольм, как указано на шильдике, а также на рекламе принадлежностей для примуса, сосуд для спирта с носиком номер 1745, набор игл для чистки номер 1050 и, разумеется, экран от ветра номер 1601, продает свою печку как минимум в 11 странах. В этой модели примуса экраном от ветра служит маленькая треугольная пластинка. Но ЖК заслонял печку от ветра своим телом, наклоняясь над ней всякий раз, когда пытался разжечь её. Так что дело не в защите от ветра. Вообще-то пользоваться примусами следует не в палатке, а снаружи, но при штормовом ветре, прорывающемся даже внутрь, разжечь эту штуку нет никакой надежды. «Всё в порядке» говорит Жан-Клод, проверяя каждую отсоединенную деталь. Регулирующий пламя наконечник горелки, упорное кольцо горелки, пламя-гаситель, нейтриловые уплотнители, свинцовую прокладку в самой горелке, кожаный манжет насоса. Он что-то шепчет себе под нос и с помощью немногочисленных инструментов, имеющихся в его распоряжении, Отвертки, маленького гаечного ключа, нескольких проволочных зондов. Снова собирает печку и пытается разжечь. Ничего не выходит. «Не создается давление в резервуаре», — наконец заключает Жан-Клод. «Как это может быть?» — удивляюсь я. «Нужно накачать примус, и давление заставляет керосин подниматься по крошечным трубкам. У меня всегда получалось». жека качает головой. Тут раздается голос Норбучеди, тихий и почти виноватый. «На перевале Донгхала, задолго до Кампадзонга, на Вангбура, уронил свой тюк с крутого склона». Никто из сахибов не видел, потому что Наванг шел сзади, с последней партией муров. Внутри был примус, который несколько раз ударился о большие камни внизу. Наванг-бура подобрал его и все остальное и снова уложил в тюк, не рассказав об этом случае ни доктору Пасангу, ни сахибу Дикону, ни леди Бромли. «Это было несколько недель назад», — замечая я. «С тех пор мы должны были не раз пользоваться тем... этим примусом». «Не обязательно», — устало возражает Жан-Клод. «Обычно в каждом лагере мы разжигали одну и ту же печку. Этот примус мы взяли из резервных запасов, чтобы подниматься с ним на гору. Модель 1925 года, специально для больших высот». Ты можешь его починить? Если мы застряли тут на несколько дней, от успеха ЖК может зависеть наша жизнь. Горячий чай и суп нам не повредят, но растопить снег, чтобы получить питьевую воду — это необходимость. «Резервуар не протекает», — говорит Жан-Клод, «а насос я разбирал и проверял раз десять, и кожаный манжет тоже». «Не вижу никакого дефекта или поломки. Эта штука просто не работает. Чёрт бы её побрал!» Мы все молчим довольно долго, но тишина заполняется завыванием ветра, так что мы хватаем полы стены палатки, чтобы она не улетела. «Сэнди Ирвин починил не один десяток вещей» соорудил веревочную лестницу на северное седло и модернизировал весь кислородный аппарат пока был в базовом лагере и выше бормочет джека а я гид шамони сын кузнеца изобретателя и промышленника не в состоянии даже починить путан примус во второй вечер выше базового лагеря поскудный французский без примуса и спиртовой горелки какие еще есть способы добыть огонь и растопить немного воды или нагреть суп спрашиваю я у нас есть два котелка у каждого ловяная кружка много спичек еще остался спирт и куча керосина если ты собираешься налить керосин в чашку поджечь а сверху поставить котелки «Забудь об этом, Джейк», — отвечает Жан-Клод. «Сам керосин не горит так, чтобы что-нибудь нагреть. Для получения жаркого голубого пламени нужно...» Внезапно ЖК замолкает и берет у меня латунный резервуар. Он уже снял насос, а теперь пытается отсоединить винт, которым я всегда ставил пламя на максимум в самом начале готовки, и закручивал, чтобы выключить примус». «Проклятый прокачной винт!» — говорит Джан Клод. «Он каждый раз поворачивался, когда я его вращал, но у него сорвана резьба, или он не открывается и не пропускает керосин наверх. На самом деле это чертова штуковина погнута, и резервуар не держит давление. Проклятый прокачной винт!» Он берет гаечный ключ и плоскогубцы и принимается за винт, однако тот не хочет идти по резьбе. Потом его вообще заклинивает. Я вижу, как напрягаются мышцы на руках Жан-Клода, когда он пытается провернуть винт. Бесполезно. «Дай попробую. Руки у меня гораздо больше, чем у ЖК, и я, наверное, сильнее гида Шамани». Но и мне не удается сдвинуть винт ни голыми руками, ни гаечным ключом, ни плоскогубцами. «Резьба окончательно сорвалась, а со сломанным прокачным винтом в резервуаре невозможно создать давление», — говорит Жан-Клод. Это звучит как смертный приговор. «Остатки моего рационального мышления подсказывают, что без воды мы продержимся несколько дней, а без даже несколько недель. Но мне кажется, что добытая из снега вода, а также немного супа, могут значительно ослабить головную боль и другие мучительные симптомы высотной болезни». «Тем временем стенки полусферической палатки пытаются избавиться от изогнутых деревянных шестов, удерживающих их на месте». Тонкий пол, шерпы не удосужились подстелить дополнительный, более толстый и тёплый перед установкой палатки, приподнимается вместе с шестерыми людьми и тяжёлым грузом из разбросанных продуктов и канистр с керосином. Я никогда не присутствовал при землетрясении, но, наверное, оно похоже вот на это, только не так громко. Нам по-прежнему приходится кричать, чтобы услышать друг друга. «Мы с Джейком возвращаемся на ночь в свою палатку», — объясняет Жан-Клод Бабу и Норбу. «Тут слишком мало места, чтобы шесть человек могли вытянуться в полный рост. Попробуйте поспать и скажите Ангу Чири и Лакрии и Шею, чтобы не волновались. К утру буря может утихнуть, и тогда либо сюда придет леди Бромли Монфор со своими шерпами, либо мы просто спустимся во второй лагерь». Мы не снимали ботинки и ветровки, и поэтому просто выползаем из палатки. Но ЖК останавливает меня и начинает передавать канистры с керосином. Кроме того, он забирает собранный, но неисправный примус. «Мы сложим канистры рядом с вашей палаткой», — кричит он бабурите Но вместо этого взмахом руки показывает, чтобы я перенес охапку маленьких канистр за дальний угол нашей просевшей палатки. Там он опускает свои канистры за камень, и я следую его примеру. Самые ужасные травмы, которые мне приходилось видеть в горах, были следствием пожара в палатке. Ему приходится наклониться к моему уху, чтобы я мог расслышать его голос за воем ветра. «Я не верю, что наши друзья не начнут экспериментировать с керосином, когда жажда станет слишком сильной». Я киваю, понимая, что в хорошую погоду риск подобных экспериментов, особенно если их проводить снаружи, мог быть оправдан, но только не в палатке, которая непрерывно трясется и подпрыгивает. Наша маленькая палатка семь на шесть футов просела и имеет жалкий вид. ЖК поднимает палец, прося меня подождать снаружи. Затем заглядывает в палатку и достает из своего рюкзака моток волшебной веревки Дикона. Потом разрезает ее на куски разной длины, и мы привязываем терзаемую ветром палатку еще в нескольких местах. Здесь, на поперечной морене, длинные шесты абсолютно бесполезны. И поэтому мы протягиваем, словно паутину, дополнительные веревки к вмершим в марену камням, к валунам и даже к одной ледяной пирамиде. Я замерз, и поэтому радуюсь, что мы наконец закончили натягивать веревки, и можно заползти в низкую палатку. Мы забираемся в свои сухие спальники на гусином пуху и снимаем ботинки, но оставляем внутри спальных мешков, чтобы они не промерзли к утру. При такой температуре шнурки, оставленных снаружи альпинистских ботинок, порвутся при попытке завязать их утром. На мне по-прежнему пуховик Джорджа Финча, сшитые реджи капюшон и штаны на гусином пуху, и поэтому согреваюсь я довольно быстро. «Вот, Джейк, положи это к себе в спальный мешок». ЖК оставил включённым свой массивный фонарь, и я вижу, что он протягивает мне замёрзшую консервную банку спагетти, банку поменьше с мясными отбивными, твёрдый кирпич переносного супа в резиновой оболочке и ту самую, я вижу вмятину, банку персиков, которая редже запустила в голову Дикона. Это было сто лет назад, в субботу. «Ты шутишь?» — говорю я. «Интересно». «Как можно спать с этими замерзшими банками?» «Вовсе нет», — отвечает Джан Клод. «В моем мешке в два раза больше. Тепло нашего тела растопит или, по крайней мере, размягчит еду. В банке с персиками есть сироп, и утром мы поделимся им с четырьмя шерпами, чтобы, как это будет по-английски, утолить жажду». «Давай откроем и выпьем прямо сейчас, вдвоем», — мелькает у меня в голове недостойная мысль. Но благородство побеждает, а также твердая уверенность, что в данный момент жидкость в банке с персиками замерзла, и твердая, как кирпич. ЖК выключает фонарик, чтобы не разряжать батарейки, а затем произносит, подражая голосу Дикона. «Ну?» «Какие уроки мы извлекли из сегодняшнего опыта, друзья мои!» Ричард задает этот вопрос практически после каждого восхождения и после каждой проблемы, с которой мы сталкиваемся при подъеме. Жан-Клод с таким мастерством имитирует слегка нравоучительную оксфордскую интонацию Дикона, что я не могу сдержать смех, несмотря на боль, от которой раскалывается голова. «Думаю...» «Нам следует внимательнее проверять содержимое рюкзаков и тюков, когда мы перемещаемся в верхний лагерь», — говорю я в гремящую тьму. вы oui. Что еще?» «Тщательно следить, чтобы носильщики не оставили что-нибудь важное, например, спальный мешок товарища». «Уи! Oui. Что еще?» «Наверное, иметь в каждом лагере, кроме ревуна, «Ещё и печку Унна. Эти печки, которые мы привезли на Эверест, меньше и легче примусов, и работают на твёрдом топливе. Обычно их используют на больших высотах, чтобы минимизировать вес груза. Я не сомневаюсь, что в четвёртом лагере Мэлори и Ирвина имелась печка Унна». «Примусы и практически не ломаются», — возражает Джека. «Роберт Фолкон Скотт тащил печку 900 миль, до Южного полюса, и почти столько же назад. «Тебе известно, что случилось со Скоттом и его спутниками». Мы оба смеемся. И словно в ответ вой ветра, дующего с северного седла, становится громче. Мне кажется, что наша маленькая двухместная палатка вот-вот разорвется на части, несмотря на паутину, а может, благодаря ей дополнительных растяжек снаружи. Мы молчим, а потом я спрашиваю. «Думаешь, Реджи и Шерпы с грузом будут здесь завтра к полудню?» Жан-Клод молчит так долго, что мне начинает казаться, что он заснул. «Сомневаюсь, Джейк», — наконец отвечает он. «Если метель не утихнет, и температура не поднимется...» то будет настоящим безрассудством попытаться пройти эти три с половиной мили по леднику. Они же не знают, что у нас неисправный примус. Они думают, что у нас есть еда и вода и... Как тому Маркотвена? Мое любимое американское выражение. Ах да, присесть на корточки. Да, просто присаживаемся здесь на корточки и ждем, как и они. Думаю, что леди Бромли Монфор благоразумно вернулась во второй лагерь при первых признаках метели. Это холодное, продуваемое ветрами место, даже в самую лучшую погоду. Он прав. Второй лагерь считается приятным, потому что, в отличие от первого и третьего, расположен так, чтобы ловить максимум солнечных лучей, которые может дать небо Гималаев но теперь тут облачно, ветрено и жутко холодно. Единственное его достоинство — превосходный вид на гору Келлос, названную в честь врача, умершего во время разведывательной экспедиции 1921 года. «С теми перилами, которые мы установили, с надеждой говорю я, они могут подняться сюда из первого или даже базового лагеря за несколько часов». «Вряд ли», — возражает Жан-Клод. «Когда мы прокладывали путь сегодня утром, снегу было по колено. Теперь наших следов не найдешь, их сдуло или замело. Подозреваю, что к утру большую часть перил тоже засыплет снегом. Это очень сильная метель, друг мой. Если Реджи или Дикон попытаются сюда подняться, то они и носильщики будут...» Эх, «Как это сказать?» «В полном дерьме», — подсказываю я. «Нон, копать ямы. По крайней мере, тот участок пути от первого лагеря, где нужно сойти с моряной и ступить на ледник. В такую метель, когда не видно ни следов, ни трещин, это тяжело и очень опасно». «Мы оставили бамбуковые вешки вдоль всего маршрута». «И по всей вероятности, — говорит Жан-Клод, — к утру многие из них сдует или занесет снегом». Он снова имитирует речь дико с тягучим оксфордским акцентом. «И еще одно, что мы усвоили, друзья мои. По крайней мере, каждый второй бамбуковый колышек или деревянное направляющее для веревки должны быть снабжены красным флажком». На этот раз я не смеюсь, слишком сильно болит голова. Кроме того, мне становится страшно. «Что мы будем делать, Жан-Клод, если буря продолжится и завтра? Опыт подсказывает нам, что нужно оставаться здесь, присесть на корточки, пока буря не утихнет» говорит он, перекрикивая ружейный залпы трещащего по швам брезента палатки. «Но меня беспокоят шерпы, у которых нет спальных мешков. Они уже выглядят неважно. Надеюсь, их друзья не дадут им замерзнуть ночью. Но если это затянется больше, чем на день, думаю, нужно попробовать спуститься во второй лагерь». — Но ты сказал, что там почти так же ветрено и холодно, как здесь, в третьем. — Там теперь есть не меньше шести палаток, Джейк. Велика вероятность, что в Грузии, предназначенном для верхних лагерей, мы найдем продукты, как минимум один примус и одну печку «Унна» с запасом твердого топлива. — А черт, все нормально, — бормочу я. Перевернувшись, ложусь на замерзшую банку каких-то консервов. Кроме того, я чувствую каждый камень марены под дном палатки. Большая часть их врезается мне в позвоночник и почки. Когда мы ставили палатку, в этом месте, самым дальним от возможной лавины, было достаточно снега, чтобы его слой под дном палатки принял форму тела. Теперь снег в основном на крыше палатки и по бокам я начинаю проваливаться в какое-то промежуточное состояние между бодрствованием и жалким подобием сна, когда слышу голос Жан-Клода. «Джейк?» «Да?» «Думаю, нам нужно подниматься прямо по ледяной стене, даже не приближаясь к склону, с которого в двадцать втором году сошла лавина. Здесь слишком много свежего снега». «Это труднее, но я думаю, что мы должны идти прямо на футовый склон, по пути устанавливая перила, а затем подняться по стене из голубого льда, где раньше был дымоход Мелори». «Наверное, он шутит», — думаю я, или бредит вслух. «Ладно. Уи!» — говорит Джека. Я боялся, что ты захочешь пойти старым путем. Жан-Клод начинает посапывать. Секунд через десять засыпаю, и я. Посреди ночи, потом мы выяснили, что было около трех часов, меня будут ледяные иголки, впивающиеся в лицо, несмотря на то, что я с головой забрался в спальный мешок. Еще голос Жан-Клода сквозь усилившийся рев ветра в конце концов ветер порвал шов вдоль северной стенки нашей палатки гарантирующий защиту от ветра палатки мида и порвал брезент в клочья буран обрушился на нас со всей своей силой быстро кричит джан клод фонарик освещает слепящий снежный вихрь который нас разделяет ЖК натягивает ботинки, одной рукой хватает рюкзак, другой фонарик и наполненный продуктами спальник, не переставая криком подгонять меня. Не зашнуровав ботинки, забыв надеть несколько слоев перчаток и варежек, с горящим от сорокоградусного мороза лицом, я беру в одну руку спальный мешок с банками консервов, в другую почти пустой рюкзак и выбираюсь вслед за ним в снежный вихрь Если большую палатку Реджи сдуло, это конец.